Глава 27. Конор Конор сидел в баре Таверны на окраине Брэдфорда, забравшись подальше от лавки Зельевара. У него был от силы день, а то и меньше, прежде чем слухи об убитых грабителях распространятся по всему городу. Надо было до утра найти колдунью и убраться из города к Чертовой матери. Отойдя подальше от лавки зельевара, Конор сунул мешочек с монетами глубже в сумку, чтобы спрятать его от карманников. Сумка все еще бренчала при каждом движении, нужно было что-то придумать, чтобы избавиться от звона. Убийство карманника лишь дополнит и без того растущее число его жертв. Время от времени компания мужчин, сидевших за одним из пяти длинных столов в таверне, поднимали головы, наблюдая за ним. Некоторое время они не сводили с нового посетителя глаз, после чего снова сбивались в кучку и шептались. Еще три компании мужчин за столиками у двери делали то же самое, и хотя разговаривали они приглушенным тоном, своим усиленным слухом Конор улавливал обрывки их разговоров. «Думаю, он разбойник севера». Тот караван торговцев янтарем так и не появился. Как думаете, что ему нужно?» Конор простонал и постучал костяшками пальцев по барной стойке. Желудок заворчал, требуя еды. Получив гонорар, парень решил побаловать себя горячим. Полки напротив него были уставлены бутылками без этикеток, каждая наполовину заполнена коричневой жидкостью. Одна бутылка с затейливой гравировкой балансировала на полуразрушенной нижней полке. Большая трещина в дереве делала часть барного убранства непригодной для использования. Очевидно, это заведение было свидетелем многих вооруженных схваток. Учитывая, сколь многие вокруг него шептались, Конор понимал почему. То, что надо. Сплетни и пьянчушки, напрашивающиеся на драку. Трактирщик в дальнем конце барной стойки, нахмурившись, глядел на толстяка с густой бородой. Они спорили приглушенными голосами, каждый из них периодически тыкал указательным пальцем в грудь другого. Разговор накалялся, они все сильнее хмурились. Соленый запах пота смешивался с теплым ароматом цыпленка от которого слюнки текли. Спор трактирщика с посетителем продолжался бесконечно, что задерживало ужин Конора. Если бы другие таверны не находились так близко к лавке Зельевара, он бы уже ушел. Подавальщица с длинными каштановыми кудрями, держа в руке башню из пустых тарелок, толкнула плечом одинокую дверь в задней стене. Дверь, скрипя петлями, распахнулась, и в таверну хлынул пропитанный медом аромат печёного мяса. Девушка исчезла на кухне. Конору понадобилась вся его выдержка, чтобы не выбить дверь ногой и схватить цыпленка прямо из огня и к черту тарелки и оплату. Он был голоден. В другом конце барной стойки трактирщик, наконец, всплеснул руками, сдаваясь, и отошел от мужчины, который продолжал говорить. Толстяк махнул рукой в сторону владельца таверны, и Конор услышал лишь последнее слово из их разговора. «Грабеж!» — прокричал посетитель. Трактирщик, покачав головой, зашагал в сторону Конора. В уголках его губ залегли глубокие складки. Он хмурился. Подойдя, он схватил полотенце, все в коричневых пятнах, и, перекинув его через плечо, бросил на Конора хмурый взгляд из-под густых бровей. Сидеющая. Соль с перцем, борода, спускалась ниже шеи, курчавая и сухая от возраста. С широкими плечами мужчина загораживал добрую часть бара позади него. «Чего желаете?» — спросил трактирщик, опёршись от деревянную поверхность. «Еды и пиво», — ответил Конор. «Пока я не умер с голоду». Мужчина издал медленный облещенный вздох, будто ожидал, что Конор скажет что-то другое, и достал кружку из-под барной стойки. Кружка глухо ударилась о сухое дерево. Затем он снова потянулся вниз, под стойку, на этот раз за кувшином. Наполнив кружку, мужчина накрыл ее ладонью. — Пять медиков! — Конор фыркнул. — Скажите, что это шутка? Трактирщик покачал головой, его курчавая борода почти блестела в свете огня. Гревшего в настенных канделябрах позади него. «Пять медиков за еду и пиво, и еще три, если останетесь на ночь!» «С такими ценами лучше уж спать на дереве!» — мужчина пожал плечами. «Как пожелаете. Так вы будете есть или нет?» Конор прищурился, раздумывая, не врезать ли этому шарлатану, который пытался его облапошить. Он мог с легкостью сломать ему руку, но не хотел устраивать сцены и привлекать шерифа. Конор решил не поддаваться на провокацию, пусть владелец этого постоялого двора и немногим отличался от отъявленного грабителя. В этом городе было полно таверн, в которые можно было бы наведаться, но такая роскошь, как время, была ему недоступна. В конце концов, Конор сам решил прийти сюда. И это была исключительно его вина. Стиснув зубы, он потянулся к мешочку с монетами, висевшему на поясе, и достал пять крон. Раздраженно вздохнув, шумно шлепнул их на деревянную поверхность. — Давай сюда свое чертово пиво. — Молодец! — трактирщик сгреб монеты свободной рукой и медленно подвинул кружку Конору. Я не терплю глупостей в своей таверне, слышишь? Конор ответил мужчине не менее сердитым взглядом и схватил кружку. «Тогда заканчивай с ними». Девушка с длинными каштановыми волосами поставила тарелку с курицей и картошкой напротив толстяка в нескольких стульях от Конора. Не обращая внимания на еду, посетитель уставился в глубокий вырез блузки подавальщицы на обнаженную фарфоровую кожу ложбинки между ее грудей. Девушка с отвращением поморщила свой изящный носик и поспешно улизнула. Трактирщик свистнул, привлекая ее внимание, прежде чем работница успела нырнуть обратно на кухню. Они стали переговариваться приглушенными голосами в дальнем конце таверны. Оставалось надеяться, что это означало, что и Конор скоро получит тарелку с едой. Если же нет, он может и правда выбить ногой дверь кухни. Он одним глотком осушил пиво и его передернуло, когда кислый напиток обжёг горло. Пинты в Керкуэле были лучше, чем в любом постоялом дворе на южной дороге. Но пришлось привыкнуть к квашеной воде, которую тут звали пивом. Он прочистил горло и поставил кружку. Пойло согрело желудок. Пузырьки газа приятно щекотали горло, даже несмотря на горький привкус, оставшийся на языке. Еще. Нужно еще! Конор снова подозвал трактирщика и протянул кружку, когда тот подошел. Пока хозяин медленно наполнял емкость, Конору пришлось сдерживать желание выхватить кувшин из его рук и напиться прямо из него. Черт побери! Он заплатил достаточно, чтобы этого хватило на целый кувшин, и еще немного. Однако нужно было раздобыть информацию, и Конор не мог позволить, чтобы раздражение и голод встали у него на пути. Он подался вперед, пока пиво пенилось в кружке и быстро огляделся, чтобы удостовериться, что никто не подслушивает. — Что вам известно о колдунье в лесу? — а какой колдунье? — спросил мужчина, даже не подняв глаза, пока наливал напиток. Конор простонал раздраженный тем, что придется тратить бесценные монеты на взятку этому прохиндею, но потянулся к мешочку на поясе и вынул еще две кроны. Свет огня ближайшего канделябра отразился от чеканной меди. Не сводя глаз с трактирщика, парень прижал монеты к стойке кончиками пальцев и подвинул в сторону сидеющего старика. «Полагаю, вам известно, о какой колдунье идет речь». Трактирщик поднял бровь, когда монеты заскрипели по дереву. Даже несмотря на то, что он все еще наливал пиво, а кружка была уже почти полна, все внимание трактирщика было приковано к деньгам. Некоторое время он не заговаривал. Задумчиво сведя брови, не мог решить, как поступить. «А, вы о той колдунье!» Наконец мужчина прочистил горло и сунул обе монеты в карман. Не встречался с ней, но на этой улице есть девушка, которая ходит за средствами. Какого рода средствами? Трактирщик с отвращением поморщил нос и, отставив кувшин в сторону, оперся локтем обарную стойку. Нежеланные дети, средства для красоты, приворотные зелья, всякое такое. Каждый раз отваливает кучу денег, или скорее отец ее отваливает. Конор отхлебнул пиво из кружки, чтобы скрыть улыбку, оттягивавшую уголки его губ. Он решил, что эта девушка должно быть его дочь, так как сморщенные брови и недовольный взгляд напомнили ему Бека Арбора, когда тот рассказывал о привычках своих детей, которые дорого ему обходились. «Колдунья-то хороша, лучшая из тех, кого когда-либо видели мы, Брэдфордсы» признал трактирщик с ноткой презрения в голосе. «Она делает такое, с чем не может сравниться даже Зельевара, и это единственная причина, по которой ей позволили остаться». «Остаться?» — посмеиваясь, спросил Конор. «Она же живет в лесу. Никто в своем уме не захочет жить рядом с подобной силой», — парировал трактирщик. «Зельевар слишком хороший человек, чтобы выгнать ее, даже несмотря на то, что она уводит у него клиентов». Некоторые обращаются к ней, потому что она использует такую магию, с которой не стал бы играть даже он. Плати ей золотом, и она даст тебе то, что ты захочешь». Трактирщик умолк, и его глаза на миг скользнули мимо Конора. «Все, что ты захочешь». Конор нахмурился и допил пива. «Он дело говорит». Раздался в голове голос призрачного короля. «Тебе еще только предстоит удовлетворить желания, которые мучают любого мужчину, и ты не сможешь сосредоточиться, пока...» «Закрой рот», — пробормотал Конор, прикрыв губы пустой кружкой. «Еда почти готова!» Трактирщик снял полотенце с плеча и подтолкнул кувшин с пивом ближе к Конору. «Угощайся, ты за него заплатил!» «Как великодушно!» Трактирщик усмехнулся и взял наполовину полную кружку с пустого места неподалеку, уходя прочь. Конор уставился в свою пивную кружку. Взор затуманился от того, что он раздумывал, что делать дальше. В лесах жила не просто потаскушка, которая знала, как обращаться с котлом. Любой, кто знал, как сделать хотя бы простой усилитель, обладал силой, настоящей силой. Честно говоря, Конор не знал, хватит ли ему денег, чтобы заплатить за нужную информацию такому человеку. Распахнутая дверь ударилась о стену, и внутрь проник холодный порыв ветра. В таверну пошатываясь, вошел мужчина. В последнюю минуту он спохватился и пинком закрыл дверь, широко улыбнувшись под опущенным серым капюшоном. Спутанные каштановые волосы доходили мужчине до плеч, Он, почесывая густую бороду, обвел взглядом комнату. Тонкий шрам под глазом стал глубже, когда незнакомец улыбнулся. Из-за пояса выглянула рукоятка меча. Позади пол и плаща приподнимало длинное острие. Почти все находившиеся в комнате подняли глаза на вновь прибывшего. Многие, покачав головой, вернулись к еде. Другие же, наклонившись к соседям, забормотали что-то в полголоса. Один мужчина в дальней части таверны, скрестив руки, изучал движение незнакомца. Его глаза на миг распахнулись шире. Он узнал вошедшего и исчез в тени коридора, который вел глубь постоялого двора. Конор налил себе еще кошмарного пива, чтобы заглушить ужасные спазмы в животе. Чувство голода достигло своего апогея. В этот миг даже сырая оленина казалась ему аппетитной. Несмотря на то, что вокруг было полно свободных стульев и табуретов, посетитель сел рядом с Конором и, преувеличенно вздохнув, забарабанил костяшками пальцев по деревянной поверхности. Его улыбка стала только шире, когда он оперся локтями о стол и взглянул на Конора. Ну и денек, да? Пробормотал незнакомец. Вместо ответа Конор сделал большой глоток ужасного пива. Искоса наблюдая за незнакомцем. Он уже видел подобных бродяг. Такой общительный человек обычно либо искал легкую жертву, которую можно было развести, либо хотел стащить у кого-нибудь деньги. Как бы то ни было, ему было что-то от Конора нужно, как и всем дружелюбным типам. До Конора донеслось тихое шкварчание мяса, и он резко выпрямился. Дверь в кухню открылась на скрипучих петлях, и в зал вышла все та же девушка с каштановыми волосами. Она несла большое блюдо с цыпленком и картофелем, и на этот раз ее взгляд остановился на коноре. Подавальщица подошла к нему и, широко улыбнувшись, нарочито низко наклонилась, ставя блюдо перед ним. Глубокий вырез в блузке обнажил ложбинку между ее грудей. Девушка окинула взглядом гостя, свободный рукав ее платья соскользнул с плеча. Она не сводила с Конора глаз, даже уходя обратно на кухню. Несмотря на то, что перед ним стояла еда, он поймал себя на том, что тоже пялится на девушку. Он не знал ее имени, и ему было все равно. В тот же миг над ним взяло вверх первобытное желание. Оно побуждало приковать девушку к месту и взять прямо там, на трактирном столе, плевать на свидетелей, заставить ее кричать от удовольствия и просить еще. Несмотря на то, что ему удалось справиться с этим голодом с помощью самоконтроля, Конор поморщился и поборол искушение из последних оставшихся сил. Раньше у него никогда не было подобных мыслей, ему не приходилось бороться со столь грубыми побуждениями. «Просто подайся!» — велел призрак в его голове, — ради нас обоих. При мысли о том, что, когда Конор в следующий раз окажется в постели с женщиной, призрак будет смотреть, по телу парня пробежала волна отвращения. Вместо ответа он оторвал цыплячью ножку и вгрызся в нее, гневаясь на свой голод. На то, каким прожорливым он стал, какими все поглощающими стали чувства. За все это время он еще ни разу не наелся досыта и уже начал сомневаться, что это когда-либо произойдет. Незнакомец рядом с ним подался вперед, опустив голос до шепота. Эта дочка хозяина, дружище! Не напрашивайся на беду, если не сможешь выйти сухим из воды!» «Какого черта ты несешь? Я просто сижу!» Дебашир одарил его насмешливой улыбкой. Такому красавчику, как ты, можно и просто сидеть. Девчонки сами прибегут. Трактирщик подошел с новым кувшином пива и, хотя и поставил вторую кружку на барную стойку для вновь прибывшего, даже не посмотрел на него. Наливая, трактирщик сурово глянул на Конора, молча предупреждая. Незнакомец улыбнулся и положил монету на барную стойку. — Вы просто замечательный человек, дорогой мой сэр. — Не устраивай неприятностей предупредил трактирщик, бросив мимолетный взгляд на неугомонного посетителя, после чего взял монету и удалился, раздраженно фыркнув. — А с меня взял пятак, — пробормотал Конор, злобно глядя на сидеющего старика. — Ну да, он козел, — пожал плечами его сосед. «Я — Я мердок! Конор кивнул, незаинтересованный в том, чтобы называть свое имя незнакомцу в баре. — А, так ты из этих, из болтунов. Кивнул Мёрдок, словно все вдруг встало на свои места. «Обожаю, Болтунов! Истории у вас интересные, только заткнуться не заставишь!» «Либо мы просто не боимся тишины», — вставил язвительное замечание Конор, откусывая еще кусок курицы. «Ты еще и умник!» — с одобрительным кивком произнес мердок. «Ты мне уже нравишься!» Конор усмехнулся. Не смог ничего с собой поделать. Парень казался довольно искренним, ну, может, слегка чересчур дружелюбным во времена, когда общительные люди либо объегоривали собеседника, либо умирали преждевременной смертью. Либо и то, и другое. Продолжая есть, Конор обдумывал свой следующий шаг. Итан предупредил, чтобы он не ходил в лес один. Плотник Финн был не из тех, кто впустую разбазаривает деньги. Если он брал наемника каждый раз, когда наносил визит колдунья, Конору стоило прислушаться к этому предупреждению. Он взял печеную картошку голыми руками и вгрызся в нее, все еще слишком голодный, чтобы вообще ощутить вкус еды, от которой поднимался пар. Честно говоря, Конор испытывал отвращение даже при мысли о наемниках, в основном потому, что большинство из них помогало клиенту лишь до тех пор, пока не появлялась возможность получше. Никакой верности, никакого доверия в том, что не касалось денег, никакой ответственности. Умный человек не станет полагаться на того, кого можно купить, ведь однажды неизбежно наступит день, когда найдется тот, кто заплатит больше. Дверь снова стукнулась о стену, и в пап ворвался еще один порыв холодного ветра, когда вошел кто-то еще. Свет канделябров замерцал, отбрасывая искаженные тени на лица мужчин, собравшихся за длинными столами таверны. На этот раз, однако, вошедший, не торопился войти и закрыть за собой дверь. Разговоры в таверне стихли, и Конор краем глаза заметил, что силуэт остановился. У входа стоял высокий мужчина, одетый в красную рубашку и изысканный черный плащ. Он обвел взглядом комнату. Его аккуратно зачесанные волосы с трудом скрывали плешь на макушке. Крючковатый нос торчал, словно птичий клюв, а вокруг глаз пролегли первые морщины стареющего человека. В мрачной тишине все уставились на вошедшего, а следом за ним в таверну вошли двое громил. Внешне они были на удивление похожи, отличаясь лишь прическами. Приплюснутые носы, широкие плечи, Темные глаза. Братья, должно быть, один с темными волосами, а другой лысый. Они возвышались над хорошо одетым мужчиной, который держал комнату под прицелом своих глаз. Черные рубашки чуть не лопались на их крепких, мускулистых телах. Последний вошедший захлопнул дверь так, что стены затряслись. Столь хорошо одетый человек вполне мог оказаться шерифом, черт бы его побрал. Похоже, у Конора... Кончилось время гораздо раньше, чем он полагал. Даже доесть не успел. «Похоже, вечер перестает быть томным», — раздался гулкий голос призрака в его голове. «Я с удовольствием посмотрю, как ты будешь пробивать себе путь из переполненной таверны в одиночку». Конор простонал и откусил еще кусок курицы. «Если уж придется бороться с ордой пьяных мужиков, — По крайней мере, делать это он будет на полный желудок.